В камере ярко горела электрическая лампочка. Заключённые спали. Трошкин сел на своей постели. Эй, косой, тихо позвал он и потолкал спящего Косова в бок. Ох, завопил Косой, просыпаясь и задравленно оглядываясь. Но увидев вокруг себя родную обстановку, успокоился. Чего? недовольно спросил он. Спокойно, грозно предупредил Трошкин. Куда шлем дел, лишенница, а? Проснулся их мырь, тоже сел на своей койке. "Я?" удивился косой. "Он же у тебя был". "Да? А тогда куда я его дел?" "А я откуда знаю?" пастра zervo. "Да ты что, доцент, вступился за косовых мырь. Откуда ж ему знать, где шлем? Ты его всё время в сумке носил. Как уходил с сумкой, так и приходил с сумкой. А когда нас взяли, а оказалось его и нет. Трошкин задумался. Сам потерял куда-то, обиженно сказал косой. И сразу косой. Как чуть что-то косой, косой. Ты что, не помнишь, что ли? спросил Трошкина хмырь. В том-то и дело, а задача, сказал Трошкин, понимая всю серьёзность полученной информации. В поезде я с полки упал башкой вниз. Вот тут помню, он постучал по правой стороне головы. А тут ни черта. Он постучал по левой. Косой с интересом посмотрел на ту половину, которая ни черта. Побожись, сказал он. Вот век мне воли не видать, побожился Трошкин. Как шлем взяли, помню. Как в Москву ехали, помню. Суд помню. А в середине как отрезало. Так не бывает, не поверил Хмырь. Тут помню, там не помню. «Бывает», — неожиданно поддержал Трошкина косой. «Я вот тоже, раз надрался, проснулся в милиции. Ничего не помню. Ну, думаю». «Да подожди ты!» — оборвал его хмырь. Приблизившись к Трошкину, он умоляюще заговорил. «Послушай, доцент, вот ты меня мало знаешь, так у людей спроси. Я вор честный. Скажи, где шлем? Мы тебе твою долю всю сохраним. Век воли не видать. Всю до копеечки». Значит, и вы не знаете, огорчился Трошкин. Как же мы его найдём? задумчиво проговорил он. И как в Москву приехали, не помнишь? с любопытством спросил Косой. А что в Москве? заинтересовался Трошкин. Поселились в каком-то курятнике. Косой сел напротив и для убедительности показал руками, какой был курятник. Но ну, потом дядька тебе какой-то приезжал. Во дворе вы с ним толковали. Чей дядя? Оживился Трошкин. Ты говорил к гардеробщикам, он в театре большом. А дальше? К барыге ездили. Куда? На бульвар. Где машины ходят? Косой показал, как ходят машины. Какой бульвар? Адреса не назову, а так помню. «Слушайте, заткнитесь, пожалуйста», — попросил из другого угла камеры Али Баба. «Устроили тут ромашку? Помню, не помню. Дайте спать».